Глава 2. Аэробус плавно приземлился на стартовую площадку, выключил двигатель и мелодично прозвенел будильником. Убедившись, что все живые существа проснулись, автопилот пожелал удачного дня и отключился. Александра сладко потянулась, чувствуя прилив сил после полноценного сна. Сфин уже выбрался из аэробуса. Татошка терпеливо ждал команды хозяйки, чтобы выйти и размяться. Его сухожилием и мышцам не требовались физические нагрузки, но память заставляла бегать и скакать по просторам. Александра выпустила пса, взяла в руки лютик и выбралась из аэробуса. Жар полуденного солнца тут же окатил девушку душной волной. «Кто вы?» — услышала она недовольное восклицание за спиной. «Кто разрешил вам приземляться здесь?» Обернувшись, Александра наткнулась взглядом на загорелую мужскую грудь, выглядывающую из расстёгнутой цветной рубашки. «А вы кто?» — прикрываясь его к растениям, вяло спросила Саша и только потом подняла голову, чтобы рассмотреть недовольного. «Извольте отвечать, когда вас спрашивают!» Недовольным оказался всклоченный, сердитый мужик с обветренным лицом и угрожающий широкими плечами. Татошка тихо зарычал. «Я Александра Бойко!» взёрнув подбородок, ответила Александра. «Меня вызвал институт». «Как?» Мужчина заметно растерялся, развернув мятый лист бумаги. Вот где древность поселилась. Он рассеянно прочел. «Ожидается прибытие Ал Ник Бойко, специалиста по безопасному прохождению ловушек». «Александра Николаевна Бойко, это я», представилась девушка на в брови. «Это меня вы тут все ждете. «Бабу прислали», раздосадованно прошептал Грубиян. «Вы что-то против меня имеете?» — вспылила Александра. Лютик испугался и закрыл распустившиеся соцветия веточками. «Кто дал вам право так со мной разговаривать? Вы что, никогда не слышали о профессоре Бойко?» «Слышал», — с тяжким вздохом ответил незнакомец. «Ваша фамилия у всех на слуху, но про вас никто ничего не знает, кроме ваших работ, конечно, которые вы подписываете как А. Бойко». «Это мое дело», — огрызнулась Александра. В рядах вольных археологов известность была только обузой. «Жак!» Мужчина с неожиданным дружелюбием протянул руку. «Извините». «Извиняю», — рявкнула Александра. «Покажите, где тут у вас что? Я выполню свою работу и разбежимся». «Как хотите». Жак безразлично пожал плечами. «За мной!» Свин все это время тихо стоял в сторонке, весело похрюкивал и переводил хитрые глазки с одного спорщика на другого. Людские склоки его всегда забавляли. Когда Шурочка была не в духе, ее щеки смешно краснели, а голубые глаза сверкали, как бриллианты, что напоминало свину о несметных богатствах. Перед Александрой предстал огромный серый шатёр, окруженный валами серой земли. Вдалеке виднелись многоэтажки городка, По всей видимости, это и была Воложба. Рядом раскинулась величественная и прекрасная Волга. Что-то было во всем этом не так. Но что именно, Саша понять не успела. Жек откинул полок шатра и махнул Александре рукой, приглашая следовать за собой. Девушка приказала Татошке ждать у входа и вошла следом. Увидев квадратную яму с подвешенным на краю легким лифтом, Александра осторожно заглянула внутрь. Яма заканчивалась пещерой, в голубь земли под углом. «Что там?» — сразу спросила она, краем глаза заметив ощетинившегося свина. «Что тут у вас?» Жак махнул рукой на огромный виртуальный монитор, висевший рядом. Александра бросила скучающий взгляд на изображение и замерла. «Не может быть!» — выдохнула она. «Не может быть!» «Справитесь!» «Буднично» спросил Жак. «Я пойму, если что». «Издеваетесь?» Сделанной строгостью воскликнула Саша. «Не думал, что вы так заинтересуетесь этим старым куском космического мусора», удивился Жак. «Я нашел всего лишь древний метеорит. Кстати, у нас два дня. Если за это время мы не доберемся до артефакта, институт сворачивает проект. На этом месте город планирует устроить лесную зону». «Смешно!» Александра оторвалась от монитора и тихонько хохотнула. «Я хочу поговорить с вашим начальством. Где все?» «Я тут один», — как само собой разумеющееся произнес Жак. «Не заметили еще?» «Одним словом, гаиновцы», — растерянно произнесла Александра. Это было несомненной удачей. Обычный институт назначал бригаду археологов. Но были случаи, когда находились такие вот «жаки», одержимые идеей. Они в одиночку перелопачивали тонны земли в поисках сенсаций. За гроши, на одном энтузиазме. Максимум, что им грозило за такой тяжелый труд — всемирное признание. Смех, да и только. Сунув обеспокоенный цветок в руки растерянного, судя по имени, француза, Александра схватила свина за шиворот и вытолкала из палатки. «Это он!» — восторженно зашептала Саша. «Он, Антошка, мы богаты!» «Дальше!» — расплываясь в широченной улыбки промурлыкал свин. «Француз нашел ковчег!» Антон взвизгнул, испуганно зажал рот пятернёй и снова тихонько завизжал, подпрыгивая на месте. Он быстро закивал лысой головой и подтолкнул Александру к шатру. Пора было приниматься за дело. Немного успокоившись, Александра вернулась на раскопки. «Мне нужно немного времени», — расплываясь в деланной улыбке, пропела Саша Жаку. «Разрешите воспользоваться вашим биобуком. Мне нужно связаться со своим сервером». «Конечно!» — растерявшись от такой перемены настроения, ответил Жак. Все, что угодно!» Саша уставилась в монитор. Жак с удивлением посмотрел на притихший цветок в его руках. Растение старательно расправило соцветия и бросало на нового друга застенчивые взгляды. Повертевшись, Жак нашел укромный уголок, с облегчением поставил горшок в тень. Лютик томно вздохнул и принялся улучшать качество аромата. Жак вышел на улицу, заметил свина, Антон аккуратно распаковал коробку из-под малыша и теперь с трепетом и неподдельной любовью устанавливал агрегат. Если этот француз и вправду нашел ковчег, работа предстояла сложная и долгая. Самое время начать гнать самогон. Подходящее местечко для того, чтобы испробовать новую смесь из вишни, мяты и картофеля. Брага всегда входила в драгоценный груз, но размещалась в багажнике в специальном контейнере. Предвкушая приятную работу, свин одним глазом наблюдал за Жаком, тихо посмеиваясь над застывшим от удивления мужчиной. Впрочем, реакция его нового знакомого ничем не отличалась от реакции любого другого человека. Свин, как представитель своего народа, на воле обитал у единичном экземпляре. О таких, как он, много слышали, но мало кто видел. Свин настроился на ощущения человека и весело хрюкнул, славный малый, помешанный на своей работе. Очень хочет подойти и поговорить, но побаивается. Свин снова весело хрюкнул и отключился. Жак вздрогнул, ощутив внезапный холодок в голове, но задумываться над его природой не стал. Вернулся в шатер. Александра продолжала работать, проанализировав результаты исследований Жака, она начинала понимать, что именно напугало Антона. Ковчег захоронен слишком глубоко. По всей видимости, корабль потерпел крушение и упал в глубокую расселину или каньон. Со временем ландшафт изменился, похоронив ковчег под километровыми слоями почвы. Со временем над ним образовались залежи полезных ископаемых. В частности, Александра видела залежи нефти и грунтовые воды. Преодолеть такое препятствие будет сложновато. Но надо же! Нефть! Нигде больше нефти нет, а тут нашлась... Александра отошла от биобука, с ненавистью уставилась на изображения ископаемых на графиках геонометра. Нефти и газа на Земле лет 500 уже не было. Земля, истощенная непомерным расходованием собственных запасов, не выдержала нахального человеческого натиска. Плодородные почвы превратились в бесплодные пустыни, реки обмелели и леса высохли. Уровень промышленных отходов достиг апогея. Человечество вымирало от голода, неизлечимых болезней и мутаций. Женщин, способных выносить здоровых детей, содержали в специальных центрах на орбите Земли. Дети, рожденные и выросшие за пределами планеты путем проб и ошибок, смогли воссоздать формы животных и растений. Невероятными усилиями удалось заполнить русло рек искусственной водой и насытить атмосферу необходимым уровнем кислорода. Всё поддерживалось искусственно — Но в последнее время стали заметны естественные приросты животных и растений, не мутантов. Вот пример. Настоящие грунтовые воды и нефть. Настоящая древняя субстанция, отравившая некогда землю. «Что скажете?» Жак присел на складной стульчик, вытянул длинные ноги, устало потер воспаленные глаза. «Смогу пробиться?» «Дайте мне немного времени!» бросила Александра. На удачу Европа оказалась дома. Как только раскосые глаза кошки появились на экране, Александра сразу же попросила переслать свои файлы. «Кто это?» Вместо пересылки спросила Европа и тут же с отвращением фыркнула. «Настоящий? Настоящий!» Александра испуганно обернулась. Но Жак мирно спал на своем стуле. Не придется объясняться по поводу поведения своей подруги. «Данные Европа!» — нетерпеливо бросила Саша. «Нет времени!» Кошка недовольно хмыкнула. Потянула лапку, но остановилась и снова уставилась на Александру настороженным взглядом. «Сочувствую. Наверняка он из этих натуралов». «Европа!» «А что?» — возмутилась кошка. Полноценных людей она, как и большинство мутантов, открыто ненавидела. Впрочем, и со стороны натуралов особой любви также не наблюдалось. «Нам же с ним работать!» Александра обреченно вздохнула, вспоминая свой приезд что и говорить проблем хватало не нервничай и не обращай на него особого внимания строго сказала европа может ты не такая как он но ребята тебя в обиду не дадут на экране тут же замигали параметры пересылки после чего европа сразу отключилась у вас и такие экземпляры имеются послышался насмешливый голос от неожиданности александра вздрогнула и вместо ответа сдержанно кивнула нужно перетерпеть ковчег стоил того что там у нас Жак поднялся со стула, но подходить не стал. «Вы один не справитесь», — выдавила девушка. Чего же есть стоили эти слова? Риск действительно был очень велик. Упускать ковчег не хотелось, но теперь ее предложение помощи напрямую можно было расценить как приглашение к личному контакту. Оставалась маленькая надежда, что этот человек ничего против мутантов не имеет. «От вас мне нужны только риски», — послышался твердый, холодный ответ. Дайте знать, когда будет готов отчет. Александра снова кивнула. Надежда без проблем влезть в дела француза оказалась ложной. Послышались удаляющиеся шаги. Умница! Грозно произнес Лютик, яростно затряс соцветиями, бросая вслед ушедшего мужчины облетающие лепестки. О! Александра глубоко вздохнула и принялась за работу. Жак вышел на улицу Тут же наткнулся на полутораметрового волкодава, прибывшего с девушкой-мутантом. Пёс весело тявкнул и доверительно уткнулся в ладонь Жака холодным влажным носом. «Это наш татошка!» Свин, груженный коробками, появился из-за угла палатки, остановился рядом с псом и весело посмотрел на Жака. «А я Антон!» Жак осторожно пожал протянутую свином руку с короткими пальцами и толстыми тупыми ногтями. «Жак!» Тихо представился он, стараясь не показывать излишнее удивление. «Я знаю!» — радостно заявил Свин и отправился по своим делам. Жак устало потер загорелый лоб мозолистой ладонью. Но кто бы мог подумать? Профессор Бойко — мутант. В научных кругах А.Н. Бойко была темной лошадкой. Несмотря на громкую славу, о ней мало что знали. Теперь понятно, почему. Там, в рабочей палатке, окружённая голубоватым мерцанием мониторов, работала беловолосая дива с непропорционально огромными голубыми без белков глазами. Маленькие шестипалые ручки легко скользили по невесомой клавиатуре. Вытянутые ушки сами собой поворачивались на звуки, совсем как у животного. Но нет. Конечно, она не животное. Но и не человек тоже. «Вернитесь!» Жак вздрогнул, услышав за спиной глубокий, с лёгкой хрипотцой голос. «Уже быстро же она». Одного взгляда на мелькавшие перед глазами цифры ему оказалось достаточно, чтобы понять. Дело — дрянь, столько трудов и всё впустую. «Можно попытаться?» — подала голос Саша. «Я могу помочь». «Зачем?» — устало спросил француз. «Это же тектонические воды. Их циркуляция в этих зонах проходит по дезюнктивным нарушениям. «Сворачиваемся». «А вот я бы попробовала», — спокойно ответила девушка. «Эти воды, конечно, могут проникнуть в нефтеносные пласты и вызвать обводнение скважин, что приведет к активному выбросу в случае, если мы потревожим залежи нефти. Но мы обойдем эти ловушки? все возможно», — Жак задумался. Александра замерла в ожидании. От решения француза сейчас зависела ее дальнейшая жизнь. Если эта загорелая двуногая откажется от своего проекта, Город никогда не позволит вести раскопки на лесном насаждении. Это место, которое она искала много лет, станет недоступным. Ожидание затянулось. С каждым вдохом сердце Александры замирало все сильнее. Казалось, еще секунда, и она закричит от напряжения. «Ну, давайте попробуем», — без особого энтузиазма произнес Жак. Девушка тихо выдохнула, стараясь подавить ликующий возглас. «Сейчас?» Она едва сдерживалась, чтобы не схватить француза и не потащить его к яме. «Ладно», — безразлично пожав плечами, согласился Жак. «Идёмте, прокатимся. Но вы уверены, что нас не завалит?» В дверях показался Антон. Свин со стервенением замотал ушастой головой. Жак стоял к нему спиной и не видел чайные попытки свина отговорить подругу. «Уверена», — твердо ответила Саша, незаметно отмахнувшись от Антона. Свин страдальчески закатил глаза, вошел в палатку с видом обречённого на крупные неприятности. «Для начала пробный спуск!» Саша подошла к Антону, ободряюще хлопнула его по плечу. Свин грустно кивнул. Втроем они остановились у одного из лифтов. Прежде чем ступить на платформу, Антон достал из-за пазухи банку водки, сделал несколько больших глотков и только после этого присоединился к остальным. Жак удивленно посмотрел на Александру, Та лишь бодро кивнула. Француз, пожав плечами, отправил лифт вниз. Пока они плавно спускались, Антон несколько раз прикладывался к спиртному и смотрел по сторонам грустными пьяными глазами. Оказавшись на самом дне, он уже достаточно нагрузился, чтобы позволить себе ступить на земляной пол тускло освещенной пещеры. Александра уже давно почувствовала удушливый запах нефти и теперь, осторожно, двигаясь по неровному полу, кожей ощущала ядовитое испарение. Жак протянул ей кислородную маску, но она отказалась. «Я могу контролировать дыхание и не позволять телу впитывать яды», ответила она, на что Жак ободрительно крякнул под своей маской. Антон в очередной раз глотнул спасительной жидкости и с тяжелым стоном нацепил респиратор. Александра опустилась на колени, дотронулась до пола руками. Земля оказалась слегка влажной. Плохой знак. Не вставая с колен, Саша поползла по полу, ощупывая землю. Рядом. Совсем рядом. «Вот!» — победно воскликнула она, лихорадочно шаря по земле грязными руками. «Это место! Я просчитала риски и нашла лазейку!» Жак заинтересованно присел, прощупал землю, Направив на участок свет, он и явственно увидел сухую широкую полосу. «Как сумели вы так быстро и без подробного анализа найти это место?» — удивленно спросил он, уставившись на Александру с от испарений глазами. «Невероятно! Это моя работа!» — уклончиво ответила Саша. «Мы можем доставить сюда оборудование и попробовать бурить почву. Согласно данным, здесь проходит сухой пласт твердых пород, «Эти камни обеспечат защиту от давления грунтовых вод справа, а слева нефть», — напомнил Жак. «Мы обойдем залежи». Антон испуганно охнул, снял маску, допил водку и скрючился возле лифта, вцепившись в пустую тару, словно в спасительный канат. Если бы Жак знал особенности свина, он никогда бы не сказал. «Хорошо, рискнем».